Глава двадцать третья. Герман. Накануне я весь извелся, смотрел на стрелки часов. Они неумолимо приближались к двенадцати ночи, затем к часу, к двум. Марго по-прежнему не было. Звонил на ее мобильник, но автоматический голос неизменно отвечал: "Аппарат абонента выключен или находится вне зоны доступа сети". Упрямство, дерзость, неповиновение Риты меня бесили. Я злился, нервничал, не знал, что и думать. Лечь просто уснуть, об этом не было и речи. Но я честно пытался. Совершеннолетняя девочка, спорил я сам с собой. В конце концов, жила же она как-то до меня. Я ей ни нянька и ни брат. Какое мне до нее дело? Упрямо ложусь в постель раз за разом. Ворочаюсь, сминая простыни. От злости топлю кулаком в подушку. Снова встаю, иду на кухню. Готовлю себе кофе. Я что, ревную? Или волнуюсь за нее? Похоже, все вместе. Микс ревности и тревоги сводит меня с ума. Не дает уснуть, успокоиться, перестать думать о ней. Каждое мгновение перед взором всплывают кадры, одни мрачнее других. Вот она с другим мужчиной в постели. Черт, Что за бредовые мысли? Всю ночь пью кофе. Впервые жалею, что никогда не курил. Возможно, не так бы нервничал. Не нахожу себе места. Попытки лечь в кровать больше не делаю. Смысла в этом не вижу. В чёрно-белом калейдоскопе мрачных мыслей не успеваю понять, что наступило утро. Слышу, как проворачивается ключ в замке входной двери. Очнулся, соскочил со стула на кухне и метнулся в холл. «Где тебя носила всю ночь?» Нервно выдыхаю я. Она стоит передо мной, вся такая смущенная, уставшая, сонная. У меня словно затмение в голове. «Где? С кем? Как посмело?» Дальше все словно в тумане. «Вижу, она не хочет со мной разговаривать. Она хочет спать». Чем бесит меня? Я не спал. Всю ночь на нервах, на кофе. Оба-на, приехали. Зло выплеснул я, думая о том, что моя девочка вовсе не моя, чужая. Наверное, сейчас я должен быть счастлив, что ты вообще вернулась домой. Под утро. Усмехнулся я скорее над собой. Над своими иллюзиями, желаниями, мечтами. Она не знает об этом. Она не знает ничего обо мне, о моих чувствах. И не узнает. Ладно, иди спать. Стиснув зубы, цежу я. Она тут же ускользает от меня. В бешенстве топлю кулаком в стену. Почему эта девочка не моя? Ярость душит меня.